Опасность внешних войн и того, что в ближайшей войне на западной границе в бой против нас точно так же, как сто лет назад, трехцветное может выступить красное знамя. Трехцветное знамя знамя французской буржуазной революции конца XVIII века было очевидно во времена Шнебеля и Буланже. Сохранилась она и теперь. Французский полицейский комиссар Шнебеля. 21 апреля 1887 года был схвачен германской полицией на территории Германии, куда был вызван по делам пограничной службы. Это вызвало резкий протест со стороны Франции. Буланже – французский военный министр в 1886-87 годах. С его именем связано реакционно-шовинистическое и реваншистское движение во Франции во второй половине 80-х годов – буланжизм. Вероятность войны на два фронта в некоторой степени уменьшалась со смертью Каткова и Скобелева. Катков, русский публицист, редактор газеты «Московские ведомости», умер в 1887 году. Скобелев, русский генерал, умер в 1882 году. Оба энергично выступали в защиту политики, направленной к созданию союза между Россией и Францией. Совсем не обязательно, чтобы французское нападение на нас с той же неизбежностью повлекло за собой выступление против нас, России, с какой русская агрессия повлечет выступление Франции. Склонность России сохранять спокойствие зависит не только от настроения, еще сильнее от технических вопросов морского и сухопутного вооружения. Когда Россия решит, что в отношениях своих ружей, качество своего пороха и силы своего черноморского флота она уже готова, Тон, в котором ныне ведется русская политика, станет, быть может, гораздо вольнее. Нет вероятности того, что вооружившись Россия без дальнейших церемоний, заручившись французской поддержкой, нападет на нас. Германская война так же невыгодна России, как русская война Германии. Русский победитель мог бы оказаться в более благоприятных условиях в отношении размера военной контрибуции, но вряд ли он вернул бы свои издержки. Вряд ли проявившаяся со времен Семилетней войны идея о приобретении Восточной Пруссии найдет еще приверженцев. Если для России уже невыносима немецкая часть населения ее прибалтийских провинций, то едва ли ее политика будет стремиться к усилению этого опасного меньшинства таким крупным довеском к нему, как Восточная Пруссия. Также вряд ли желает она увеличения числа польских подданных царя путем присоединения Познани и Западной Пруссии. Если изолированно рассматривать Германию и Россию, то невозможно отыскать хоть какое-то веское основание для войны. Пожалуй, в Балканскую войну можно вступить лишь для удовлетворения воинственного задора или для предотвращения опасности от ничем не занятых армий. Но германо русская война слишком тяжелое дело, чтобы та или другая сторона применила ее лишь как удачное занятие для армии и офицеров. Также я не могу считать, что Россия, когда она будет подготовлена, без церемоны, нападет на Австрию. Теперь же я придерживаюсь еще и того мнения, что консолидация войск на западе России имеет в виду не прямой агрессивный выпад против Германии, а только защиту на случай, если действия России против Турции вынудят западные державы к репрессиям. Когда Россия будет считать себя достаточно вооруженной, а для этого ее флот на Черном море должен набрать большую мощь, то Петербургский кабинет, подобно тому, как это было сделано при заключении Ункер-Искелесского договора в 1883 году, настоятельно предложит султану судить ему Константинополь и оставшиеся у него провинции, если он в обмен на это передаст России ключ к русскому дому, то есть к Черному морю, имеющему форму русского замка на Босфоре. Ункер-Искелесский договор заключен между Россией и Турцией, 8 июля 1833 года Турция особой секретной статьей обязывалась закрыть проливы в случае, если Россия будет вести войну с какой-либо державой. Россия обязывалась оказывать Турции военную помощь не только в случае внешних столкновений, но и для подавления внутренних движений, направленных против султана. Согласие порты на такой русский протекторат при искусном ведении этого дела более чем возможно. Высокая порта, в тот период официальное название правительства Турецкой империи. В прежние десятилетия султан мог думать, что споры европейских держав дадут ему гарантии против России. Сохранение Турции было традиционной политикой для Англии и Австрии, но гладстоновские декларации отняли у султана поддержку не только в Лондоне, но и в Вене. Ведь нельзя думать, что венский кабинет откажется в рейштате от традиций Мэттерниховского периода и Псиланти – враждебное отношение к освобождению Греции, если будет уверен в английской поддержке. Вильям Гладстоун, годы жизни 1809-1898, лидер английских либералов, в 1880-85 годах во второй раз был премьером. В своей речи к Палате Общин 23 июля 1880 года Гладстоун заявил, «Как бы мы ни желали избежать осложнений, которые будут порождены распадом турецкой державы, Тем не менее, исполнение турецким правительством своих обязательств по отношению к его подданным не является больше второстепенным вопросом. Это вопрос первейшей важности, это цель наших усилий. Если Турция не решится на выполнение своих обязательств, она должна будет сама, как сможет, спасать свою целостность и независимость. Князь Мэттерних, годы жизни 1773 1859 Руководитель австрийской политики в первой половине XIX века, вдохновитель европейской реакции. Его боязнь перед революцией и приверженность к сохранению законного порядка особенно ярко сказались в вопросе о восстании в Греции 1821-1829 годов. Считая, что восстание подданных против своего государя ни в коем случае не заслуживает поощрения, Меттерних занял враждебную позицию по отношению к борьбе греков за независимость и препятствовал поддержке восставших со стороны других держав. Александр Испиланти, годы жизни 1783-1828, грек, офицер русской службы, в 1820 году стал руководителем главного центра тайных обществ, гетерий, возникших в Греции и греческих поселениях вне Греции в начале 19 века для борьбы за национальное освобождение возглавленная Ипселянти в марте 1821 года восстание против турок, было быстро подавлено. Флер признательности императору Николаю был развеян уже Буолем во времена Крымской войны, а на Парижском конгрессе поведение Австрии резко вернулось к старому Меттерниховскому направлению, ведь оно уже смягчалось финансовыми связями ее государственных деятелей с русским императором, а, напротив, обострялось уязвленной гордостью графа Буоля. Без разлагающего воздействия неловкой английской политики Австрия 1856 года не отреклась бы ни от Англии, ни от порты даже ценой Боснии. Но при нынешнем положении дел маловероятно, что султан еще ожидает от Англии или Австрии такую же помощь и защиту, какую Россия, не жертвуя своими интересами, может ему обещать, ввиду своей близости, с успехом оказать. Если бы Россия соответствующим образом подготовилась к совершению в случае необходимости военного нападения на султана и на Босфор с суши и с моря, после чего бы обратилась лично к султану с предложением гарантировать его положение в Сиралле, дворец турецкого султана, а также все провинции не только по отношению к Европе, но и по отношению к его собственным подданным, в обмен на разрешение содержать достаточно сильное укрепление и достаточное количество войск у северного входа в Босфор, то такое предложение было бы весьма заманчивым. Но Если представить, что султан по собственному или постороннему побуждению оттринет предложение русских, то новый сильный Черноморский флот может получить распоряжение еще до наступления решающего момента занять на Босфоре ту позицию, в которой Россия, по ее мнению, нуждается, чтобы заиметь ключ от собственного дома. Что бы ни происходило в этой части русской политики, и что бы я ни предполагал, здесь, во всяком случае, всегда возникнет такая же ситуация, как в июле 1853 года. В июле 1853 года русские войска заняли принадлежавшие тогда Турции княжество Молдавию и Валахию, однако ввиду резко враждебной позиции Австрии Россия была вынуждена отозвать их уже в августе 1854 года. Россия возьмет себе залог и будет выжидать, не попытается ли кто-нибудь, кто же именно, отнять его. Первым ходом русской дипломатии после этих давно готовящихся действий будет скорее осторожное прощупывание почвы в Берлине, Относительно того, могут ли Австрия или Англия в случае их вооруженного сопротивления выпадам России рассчитывать на поддержку Германии. По моему убеждению, здесь следует отвечать отрицательно. Если бы русские тем или иным способом насильственно или дипломатически укрепились в Константинополе должны были бы отстаивать его, для Германии это было бы только полезным ходом. Мы бы избавились от роли гончей собаки, натравливаемой Англией, а когда и Австрии на русские вожделения относительно Босфора. Тогда бы мы выждали, произойдет ли нападение на Австрию наступит ли таким образом наш повод к войне. Правильным ходом для австрийской политики было бы предотвращение влияния венгерского шовинизма до тех пор, пока Россия укрепится на Босфоре, что сильно обострит ее отношения со Средиземноморскими государствами, в первую очередь с Англией и даже с Италией и Францией. Ведь это усилит для нее необходимость дружеской договоренности с Австрией. Если бы я был на месте министра Австрии министром, то не чинил бы препятствий для русских в их желании идти на Константинополь, но только после их выступления я бы начал с ними переговоры о соглашении, ведь участие Австрии в турецком наследстве может быть урегулировано только путем соглашения с Россией, и чем дольше в Вене сумеют выжидать и поддерживать русскую политику в занятии далеко выдвинутых позиций, тем больше будет австрийская доля. Если Россия займет Константинополь, то ее позиция по отношению к Англии только улучшится. К тому же, пока она владеет Константинополем для Австрии и Германии, опасность в ее лице очень мала. Тогда уже станет невозможным то неловкое положение Пруссии, при котором Австрия, Англия, Франция могли бы, как в 1855 году, использовать нас, чтобы унизить нас на Конгрессе в Париже, любезно разрешив нам явиться туда и пожаловав нам почетное упоминание в качестве европейской державы. Если в Берлине ответят отрицательно или даже угрожающе на вопрос о том, сможет ли Россия в случае нападения на нее других держав из-за ее вторжения на Босфор рассчитывать на наш нейтралитет, поскольку Австрия здесь не подвергается опасности, то Россия сначала пойдет по тому же пути, как в 1876 году в Рейхштадте и попытается добиться сотрудничества с Австрией. У России очень широкие возможности для предложения не только на Востоке за счет порты, но и в Германии за наш счет. Надежность нашего союза с Австро-Венгрией против такого соблазна будет зависеть не только от буквы договора, но и от личных дипломатических качеств, а также от политических и религиозных течений, которые на тот момент будут доминировать в Австрии. Если русские смогут привлечь на свою сторону Австрию, то можно считать, что коалиция Семилетней войны создана против нас. Ведь Франция всегда будет нашим противником, так как ее интересы на Рейне важнее, чем на Востоке и Босфоре. Традиционная русская политика, которая основана на общности веры и на узах кровного родства, не оправдала себя, равно как и идея освободить от турецкого ига и тем самым обратить в сторону России румын, болгар, православных, а при случае католических сербов, под разными наименованиями живущих по обе стороны австро-венгерской границы. Не так уж нереально то, что в далеком будущем все эти племена будут насильственно присоединены к русскому миру. Но вот то, что одно только освобождение превратит их в приверженцев русского могущества, выглядит более невероятно. Это подтверждают прежде всего греки. Со времен Чесмы, 1770 год, в Чесменской бухте на восточном берегу Эгейского моря во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов, Турецкий флот 24 июня 1770 года был уничтожен русским флотом под начальством Алексея Орлова, впоследствии граф Орлов-Чесменский. Русские войска заняли ряд островов греческого архипелага. После этого вспыхнуло восстание греков против турецкого владычества. Восстание было, однако, вскоре жестоко подавлено правительством во время военных действий и мирных переговоров. Они считались опорой России, Еще в русско-турецкую войну 1806-1812 годов цели императорской политики России не подлежали изменению. Пользовались ли действия Гетерии во время уже ставшего популярным даже на Западе восстания из этого с помощью фонариотов плода грекофильской политики в восточном вопросе, такой же единогласной поддержкой множества различных русских направлений от Аркчеева до декабристов не имеет значения. Фонариоты Представители старой греческой аристократии в Константинополе, выделившие из своей среды крупных дельцов, финансистов, торговцев, турецкое правительство назначало фонариотов на важные, в частности, дипломатические посты. Разбогатевшие фанариотские роды, к числу которых принадлежал и род Ипсиланти, являлись представителями высшей турецкой власти, господарями в принадлежавших тогда Турции Дунайских княжествах Молдавии и Валахии, Ряд видных фонариотов принял деятельное участие в борьбе против Турции за национальное освобождение греков в 1821 году. Все равно греки, это первенцы русской освободительной политики, принесли России разочарование, хотя еще и не окончательное. Освобождение греков со времен Наварина, и после него даже в глазах русских перестало быть русской специальностью. Опасаясь чрезмерного усиления русского влияния в Греции, Западноевропейские державы в 1827 году перешли к более активной поддержке борьбы греков за независимость от Турции. 6 июля 1827 года в Лондоне была заключена Конвенция Англии, Франции и России относительно умиротворения Греции. В порядке осуществления этой конвенции Соединенный флот указанных держав 20 октября того же года разгромил в Наваринской бухте Турецкий флот. Но много воды утекло прежде, чем русский кабинет извлек надлежащие выводы из этого плачевного результата. Россия сырая, тяжеловесная масса, которая не может легко отзываться на каждое проявление политического инстинкта, не имея способности переварить его. Освобождение продолжалось, и с румынами, с сербами и болгарами повторялось то же, что и с греками. Все эти племена охотно принимали поддержку русских для освобождения от турок, но став свободными, Они не проявляли никакой склонности заменить султана царем. Единственный друг царя — князь Черногорский. Это можно извинить в силу его отдаленности и изолированности. Только до тех пор будет вывешивать русский флаг, пока рассчитывает получить за это благодарность деньгами или военной силой. Единственным искренним другом России — назвал Александр III черногорского князя Николая в тосте, произнесенном в его честь во время визита князя в Петербург в 1889 году. Я не знаю, разделяют ли в Петербурге убеждения, однако здесь, в Петербурге, не может оставаться неизвестным, что владыка был готов, а быть может, готов и теперь встать во главе балканских народов в качестве султанского турецкого констебля, если бы это порта, поддержала эту идею, чтобы быть полезной Черногории. Владыкой в Черногории до 1852 года называлось лицо, соединявшее в своих руках высшую духовную и военную власть. Бисмарк употребляет этот термин, подчеркивая свое ироническое отношение к черногорскому князю Николаю. Конетабль в средние века в ряде европейских стран – одно из высших военных званий. Если в Петербурге хотят сделать действенный вывод из всех этих неудач, то было бы, естественно, ограничиваться более реальными успехами, которые можно достичь мощью полков и пушек. Поэтичная историческая картина, возникшая в императрицы Екатерины, когда она дала своему второму внуку имя Константин, лишена практической почвы. Константин, сын императора Павла I, родился в 1779 году. Бисмарк имеет в виду, что выбор не встречавшегося вроде романовых имени для новорожденного объяснялся планом его бабки Екатерины II изгнать турок из Европы и восстановить византийскую Константинопольскую империю. На престол этой империи предназначался ее внук Константин. Освобожденные народы неблагодарны, а требовательны. Я думаю, что в нынешнее реалистическое время русская политика в восточных вопросах будет руководствоваться соображениями более технического, нежели мечтательного толка. Первой практической потребностью для поднятия сил на Востоке является обеспечение Черного моря. Если удастся запереть Босфор крепким замком из орудийных и торпедных установок, то южное побережье России окажется защищенным даже лучше, чем Балтийское, которому превосходные силы англо-французского флота не могли причинить большого урона в Крымскую войну. Если Петербургский кабинет, задается целью во что бы то ни стало запереть вход в Черное море всего и для этой цели имеет в виду привлечь к себе султана, любовью, деньгами или силой, то его соображения должны быть именно такими. Если Порта не пожелает дружественного сближения с Россией против угрозы насильственных действий сама обнажит меч, то тогда Россия подвергнется нападению с другой стороны. Именно на такой случай рассчитано, по моему мнению, сосредоточение войск на западной границе. Если же получится запереть Босфор мирным путем, то державы, считающие себя здесь потерпевшими, скорее всего, до поры до времени останутся спокойными, потому что каждая будет ждать инициативы других и выжидать решения Франции. Больше, чем интересы других держав, наши интересы согласуются с движением русского могущества к югу. Можно даже сказать, что оно будет полезно нам. Дольше других мы можем ждать, когда развяжется узел, затянутый Россией. Основываясь на полученных депешах, я поднял вопрос о визите в Россию, который, по желанию Его Величества, должен был состояться летом. Я выразил по этому поводу свои возражения, подкрепив их напоминанием о тайных донесениях из Петербурга, которые граф Гацфельд переслал из Лондона. В них были недоброжелательные высказывания, якобы сделанные царем о Его Величестве и о последнем посещении России Его Величеством. В июле 1888 года Вильгельм II через месяц после вступления на престол посетил Россию, чтобы отдать визит Александру III. «Император захотел, чтобы я прочел ему одно из таких донесений, которое как раз было у меня в руках. Я сказал, что не решусь на это, так как текст оскорбит его. Тогда император взял документ из моих рук и прочел его. Он был справедливо оскорблен выражениями, которые приписывались царю. Выражения, которые приписывали Александру мнимые очевидцы, касались впечатления, которые произвел на него кузен во время его последнего визита в Петергоф. И они действительно были такими неблагожелательными, что я не знал, могу ли я вообще упомянуть об этом донесении его величеству. У меня и без того не было уверенности в том, что сведения графа Гацфельда правдивы. Подложенные документы, подсунутые императору Александру в 1887 году из Парижа, я с успехом опроверг. Они возбуждали мысли о том, что с помощью фальсификации с другой стороны намереваются аналогичным образом воздействовать на нашего монарха, чтобы настроить его против русского родственника и сделать его врагом России в англо-русских спорных вопросах, а значит, и прямым или же косвенным союзником Англии. Но мы живем уже не в те времена, когда бесчестные шутки Фридриха Великого превращали императрицу Елизавету и госпожу де Помпадур, то есть тогдашнюю Францию, во врагов Пруссии. Несмотря на это, я был не в силах зачитать или сообщить своему собственному суверену слова, приписанные царю. С другой стороны, я помнил, что император, как обычно, охвачен недоверием и думает, что я могу скрывать от него важные депеши, а справки, которые он наводил, касались не только меня. Император не всегда так доверял своим министрам, как доверял их подопечным и граф Гацфельд. Как полезный и покладистый дипломат иногда пользовался большим доверием, чем его начальник. Во время встреч в Берлине или Лондоне Гадсфилд легко мог обратиться к Его Величеству с вопросом, впечатлили ли его те или иные важные сообщения. Если бы при этом выяснилось, что я не использовал их, а просто приложил к делу, а так было бы лучше. Император мог бы мысленно или устно упрекнуть меня в том, что я в интересах России скрыл от него эти депеши. Именно так днем позже было с военными донесениями одного консула. Скрытию донесений Гадсфилда противоречило моё намерение убедить императора отказаться от вторичного посещения Петербурга. Я ждал, что император учтет мой категорический отказ сообщить ему приложение к донесению Гацфельта, ведь его отец и дед поступили бы так же. Поэтому я ограничился изложением документов, намекнув, что из них следует нежелательность визита императора для царя, которому будет легче, если визит не состоится. Текст, который император взял своими руками и прочитал, несомненно, оскорбил его настолько глубоко, насколько это вообще можно было представить. На императора Вильгельма перемена в личных отношениях между ним и Александром III поначалу оказала такое влияние, которое не могло не тревожить. В мае 1884 года принц Вильгельм был послан своим дедом в Россию, чтобы поздравить наследника престола с тем, что он достиг совершеннолетия. В 1884 году Вильгельм II, в то время еще принц, посетил Петербург для вручения Ордена Черного Орла тогдашнему наследнику Русского престола, впоследствии Николай II, по случаю достижения им совершеннолетия. Попутно будущий германский император посетил Кронштадт и в секретных докладах Вильгельму I подробно описал вооружение крепости. В своих мемуарах, написанных уже после отречения бегства в Голландию, Вильгельм II сам приводит некоторые из своих отчетов. Близкое родство и уважение Александра Третьего к своему двоюродному деду гарантировали принцу дружественный прием и заботливое отношение, к которому он еще не привык в своей семье. Выполняя наставления деда, он был осторожен и сдержан так, что у обеих сторон осталось приятное впечатление. Летом 1886 года принц снова приехал в Россию, чтобы приветствовать в Брест литовский императора, который производил смотр войск в польских губерниях. Теперь его приняли еще радушнее, чем при первом визите, и он имел шанс высказать взгляды, которые понравились императору, так как произошел его разлад с болгарским князем Александром. А влияние русских в Константинополе держалось в трудной борьбе против английского влияния. Принц еще с ранней юности предвзято относился к Англии и всему английскому, был недоволен королевой Викторией и был категорически против брака своей сестры с Александром Баттенбергским. Постдамские офицеры обсуждали тогда резкие выражения антианглийских настроений принца. Было естественно, что в политической беседе, в которую его втянул император, он был согласен со взглядами последнего и выражал даже, может быть, больше, чем царь этому мог поверить. Скорее всего, впечатление принца, что он полностью покорил Александра III, возможно, не соответствовало реальности. Когда в ноябре 1887 года, возвращаясь из Копенгагена, русский император проезжал через Берлин, Принц ночью выехал ему навстречу Виттенберг, имея намерение использовать в политических интересах свои отношения с ним. Император еще спал, и принц увидел его только перед самым Берлином. И то его сопровождала часть свиты. Спускаясь кем-то по лестнице после обеда во дворце, он выразил сожаление, что ему не представилось случая иметь беседу с русским императором. Такую сдержанность гостя можно было объяснить, если и не прежними впечатлениями, а скорее всего тем, что в Копенгагене, в Уэльских и Вельфских кругах он узнал мнение о внуке королевы, господствующей тогда в английской королевской семье. Внук королевы, то есть Вильгельм II, его мать была старшей дочерью королевы английской Виктории. Конечно, эта сдержанность вызвала недовольство принца Вильгельма, которое было замечено его окружением и активно раздувалось. Также им пользовались нежелательные военные элементы, считавшие тогда уместной войну против России. Эта идея так сильно захватила генеральный штаб, что генерал-квартирмейстер граф Вальдерзе всерьез обсуждал ее с австрийским послом графом Сечени. Последний же сообщил об этом в Вену, и вскоре после этого император России спросил германского посла фон Швейница, «Зачем вы натравливаете Австрию против меня?» Граф Филипп Эйленбург, посланник Вальденбурге, пользовавшийся за свой светский талант особой благосклонностью его величества и часто приглашавшийся ко двору, Сообщил моему сыну доверительно, что императору моя политика кажется слишком русофильской. Поэтому моему сыну или мне самому нужно как-то пойти навстречу императору и объясниться с ним, устранив недовольство его величества. Что здесь можно считать русофильством? — спросил мой сын. Он хотел бы знать, какие политические действия переходят за грань простой дружественности по отношению к русским, то есть приносят ущерб нашей политике. Наша внешняя политика является тщательно продуманным целым, которое не под силу понять политикам, любителям и военным, севшим на уши Его Величеству. Если Его Величество так падка на интриге, что уже не питает доверия ко мне, то пусть он отпустит с Бога моего сына и меня. Мой сын самым честным образом и не щадя себя сотрудничал со мной в политике, подорвав свое здоровье в той нестерпимо нервной обстановке, в которой он всегда пребывал. А если от него еще и потребуют теперь политики, зиждущийся на настроениях, то он предпочтет уйти и лучше сегодня, чем завтра. Вероятно, ждавший другого ответа, граф Эйленбург сразу сменил тон и настоятельно просил не делать из его замечаний никаких выводов, ведь он просто не так выразился. Через несколько дней, когда Берлин посещал персидский шах, шах Насер эт дин посетил Берлин во время своего путешествия по Европе в июне 1889 года. «Император дал указание моему сыну, что печать должна выступить против нового русского займа, потому как он не желает, чтобы еще большие суммы немецких денег, затраченные на покупку русских бумаг, оказались в России, которая оплачивает ими только свои военные приготовления». На Эту опасность ему указало одно высокопоставленное военное лицо. В тот же день было установлено, что это военный министр генерал фон Верди. «Мой сын ответил, что дело обстоит совершенно иначе». Речь идет лишь о конверсии прежних русских займов, поэтому наилучший случай для немецких держателей бумаг — получить наличные деньги и избавиться от русских бумаг, по которым Россия в случае войны, быть может, перестала бы выплачивать проценты Германии. Россия желала при этом извлечь выгоду, в дальнейшем по одному займу платить одним процентом меньше, и для этого имеется благоприятная конъюнктура на денежном рынке. Следовательно, «Препятствовать здесь не следует. Если мы откажемся от русских бумаг, то их заберут французы, и сделка будет заключена в Париже». Его Величество продолжал настаивать на том, чтобы немецкая пресса выступила против этой русской финансовой операции. Он даже вызвал уже одного из советников Министерства иностранных дел к себе, чтобы дать ему соответствующие указания. «Мой сын заявил, что если ему не удалось передать Его Величеству положение дел, то он просит вызвать с докладом министра финансов, потому как официозные статьи такого толка не могут быть написаны, прежде чем будет заслушан рейхсканцлер. Ведь они окажут влияние на политику в целом. Его величество в ответ на это Распорядился, чтобы мой сын срочно известил меня о желании императора открыть в печати кампанию против русской финансовой операции и через адъютанта распорядился передать заместителю отсутствовавшего как раз в это время министра финансов, что совету старейшин Берлинской биржи следует приказать воспрепятствовать займу.